Глава 35. Вообще-то я специально выгодала время, чтобы помочь дядюшке во дворе и по дому, но куда ни кидала взгляд, работы мне не оставили. Решила повозиться с меньшенькими. Так мы с детьми наш зверинец зовем. И обнаружила к собственному ревнивому неудовольствию, что и меньшенькие наши всяко довольны жизнью, и к кузнецу питают самую искреннюю симпатию. И пес Дуник и даже Анелка предательница ластились Колофу как к своему, из чего сам собой складывался вывод, что зачистил молодой кузнец в домик на лесной опушке. Только пыш умницы его не привечал, как друга лепшего. Но это потому, что почтовые совы днем спят. Да ещё рыся-котя в этом безобразии не участвовала. Но это подозревая, потому что рысь сопровождала дядюшку в лесу. «Так-то котька у нас добрая, ласковей домашней мурки. Но малые со зверинцам ладно». Дядюшка спрашивается, какого шерпа привечает дома постороннего человека? Зачем дает парню надежду? Тем более еще и меня не спросив, спрашивается. Ну, дядя, ну, сводник. О чем задумалась? Олаф улыбнулся, и мне вдруг захотелось встряхнуться, как мокрая собака. Он снова казался таким привлекательным, даже идеальным, что ли. С трудом задержала порыв дотронуться до выбившейся из-под обруча на лбу пшеничной пряди. Вот только я не так давно таяла в объятиях Зеленоглазого, и если он видел перед собой Диану, то я-то точно знала, что чувствую Клорду, жениху моей хозяйки. И чувство это, оно было настоящим. А когда хоть раз почувствовала такое настоящее, все остальное не нужно вовсе. Каким бы манящим и даже идеальным с виду ни казалось. И в этот момент было еще одно озарение, надеюсь, последнее за сегодня потому как до боли ярко вспыхнуло прямо в мозгу, а я к тому времени еще урок по временному отслеживанию не переварила. И все же расстояние между мной и Олафом преодолело в несколько шагов. Парень даже оторопел, чуть не отшатнулся. Я же была полна решимости, как никогда. «Ена, что ты делаешь?» — пробормотал кузнец, когда я быстро сунула руку ему за пазуху. «А вот что». Мрачно буркнула я, извлекая плоский кружок из драгоценной белой глины с символами по кругу. Обожжённый в печи, практически неубиваемый. Амулет-привлекалка, в разы усиливающий в глазах других твои лучшие качества. А сразу я не распознала, потому что дядюшка привлекалку делал. Сильный, очень сильный ведун. Сильнейший из нас, так про него сегодня Маланка сказала. Давно еще, в те времена, что мы вдвоем только жили. Подобные амулеты дороги, чуть не на вес золота. Не знала даже, что у дядюшки остался один в запасе. Прям козырь в дело пошел, вырвалось у меня. «Дядя твой подарил», — не стал запираться олов «Что бы значит это? Оно... Для уверенности, вот». Бывает так, разозлишься на одного человека, а потом попадется кто-то под горячую руку. Вот как сейчас олов Это ему-то уверенность в себе понадобилась. Да у кознеца с ней, по-моему, перебор. Я и забыла, что разозлилась вообще-то на дядюшку. Точнее, не на него самого, а на это глупое сватовство. «Так ты усерднее, дяде, помогай», — процедила я, пожав плечами. «Такая вещь больших денег стоит», — сказала я, от самой себя противно стала. Зациклилась сама на этих деньгах проклятых, торчу непонятно где. На ручке латуневые дышу, как дура. Точно нечем занять себя больше». Да сердце свое глупое рву, глядя, как любимый другую обнимает. А тут, а пока меня нет, помощники всякие выискиваются, которые ведут себя как хозяева. Наверное, что-то такое отразилось на моем лице, потому что олов вдруг побледнел, лоб нахмурил. Губы сжал плотно. Но я заметила, успела заметить, что прежде чем на лице кузнеца застыла непроницаемая маска, губы его прежде дрогнули. «Да разве я за побрякушку эту, Ян?» Всю самоуверенность Солофа, как корова языком, слезала. «Да я для вас. Да ты, вы для меня. Всё». Он рванул, было белый кругляшок с груди, но я поспешно накрыла его руку своей ладонью. «Не надо, пожалуйста. Правда, правда, Олов, не надо. Прости, я уставшая, как цирковая лошадь, на всех кидаюсь». «Если ты откажешься от подарка, дядя мне не простит. И тогда я загрызу себя изнутри окончательно». Лоб кузнеца оставался все таким же хмурым, но руку от медальона парень убрал. «Окончательно не надо», — буркнул он, хотя видно было, кузнец все еще на меня обижен. Не дыша, спрятала медальон снова ему за пазуху и с опозданием поняла, что этого делать не стоило. «Кажется, весь запас моей умственной деятельности...» ушел на разгадывание зловещих тайн и больше на сегодня ничего не осталось потому что на меня то чары амулета сразу действовать перестали то есть я их воздействие осознавала и опасности как не бывало а вот олафу я правда нравилась даже без всяких привлекалок даже под серой личиной дыхание парня потяжелело глаза блеснули но взгляд он тут же отвел вид у него был такой словно вот вот уйдет и не вернется уже никогда «Взваром напоишь?» — спросила я робко. «Ты хозяйка», — начал было Олаф, и вдруг спросил уже другим голосом. Сильно устала. «Адским!» — не стала преуменьшать я. «Ну что с тобой делать?» — притворно вздохнул он. Напоем, я очень добрый. И пирог зайчатиной должен был как раз дойти».